— И все, труба? — Верно, черт возьми, — подумал, — нехотя буркнул Кисловский. — Что же вы в таком случае предлагаете? — Нужно немедленно достать ведро моченых яблок и каждое яблоко, лежащее сверху, впрыснуть шприцем сильнейшей дозы быстродействующего снотворного, — объяснил Хоумов. — По моим сведениям, Больной еще не завтракал и, конечно, не откажет себе в удовольствии откушать аппетитнейшего моченого яблочка в ожидании прибытия дирижабля. «Ну а там дело времени!» Согласен, кивнул Кисловский с некоторой долей уважения, глядя на Шурл. Он достал из кармана пиджака портативную рацию и отдал кому-то необходимое распоряжение. Интересно, где же он умудрился достать этот серп? задумчиво произнес Холмов, никому не обращаясь. У дворника отнял, пояснил Кисловский. Тот у себя как раз в сарае порядок наводил, ну и вытащил все барахло из него на улицу. А тут этот пижамецеп, через пять минут ведро с нафаршированными мочеными яблоками было доставлено в райком и передано обрадованному террористу. А еще минут через десять его громко храпящего во сне уносили санитары, на всякий случай привязав хремнями к носилкам. Мокрой от слез женщина бросилась к Шуре и принялась иступленно целовать его громко, благодаря за то, что он спас жизнь ее мужу. «Ну ладно, ладно», — бормотал, смущаясь Шура. «Ну, право не стоит. Ну, успокойтесь, прошу вас». «Извините, мне тут нужно кое-что выяснить». Он без труда вырвался из объятий супруги-очкарикой, бросился догонять врача, идущего рядом с носилками. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что с ним все-таки случилось?» спросил Холмом врача, указывая на причмокивающего во сне террористов в пижаме. «Почему вдруг так внезапно он стал себя так странно вести?» «Почему, не знаю. Очень даже знаю». Невозмутимо ответил тот. «Это обыкновеннейший спонтанный приступ острой маниакальной паранойи, выраженный в агрессивной психопатической форме. Думаю, и через два-три он сможет вернуться к нормальной жизни». «И больше ничего с некоторым разочарованием» произнес Шура. «Ну да», — недоуменно посмотрел на него врач. «А что вам еще нужно?» Шура ничего не ответил и, огорченно вздохнув, отстал. «Поехали домой, Вацман!» — крикнул он Диме, шедшему неподалеку. «Что-то я зверски проголодался, да и дождь, кажется, собирается». Глава вторая «Чертовщина» Они вернулись домой на пекарной 21-Б, пообедали, оживленно обсуждая за едой трагикомические события сегодняшнего дня, и принялись заниматься каждой своими делами. Шура чистил и смазывал револьвер, предварительно разобрав его на части. А Дима сел писать письмо родным в Америку. Окончив это занятие, Вацман встал из-за стола подошел к окну и глянул на улицу сквозь мутное от капель унылого беспрерывного дождя стекло. За окном тоскливо шумел ветер, раскачивая почерневшие от влаги деревья и срывая с них редкие желтые листочки. Вот один из них, похожий на растопыренную пятерню, с размаху прилепился к стеклу и, чуть подрагивая, медленно съезжал вниз внезапно день стало очень грустно поздняя осень стояла на дворе а это значило что уже прошел год как он живет здесь на молдаванке на улице пекарной дима вдруг отчетливо почти физически почувствовал как он сильно соскучился по маме папе дедушке и судорожно вздохнул прикусил губу господи неужели еще целых четыре года мне предстоит проторчать в этой дыре подумал он и в слепом бессилии грохнул кулаком по стеклу. «Не грусти, Вацман!» — услышал Дима, словно издалека, чуть рассеянный, но добродушный голос Шуры,